и взглянула на снос Мумрика. Еле молча. Филипёнка суетилась между плитой и столом, подкладывала еду на тарелки, наливала сок, добродушно ворчала, когда кто-нибудь проливал сок себе на колени. — Почему бы нам не прокричать «Ура!» в честь Дня Отца, — вдруг спросил Хемуль. — Ни за что! — отрезал онкель скрут. — Как хотите, — сказал Хемуль. — Я только хотел сделать всем приятное. А вы забыли, что Муми папа тоже отец? Он серьезно поглядел на каждого из сидевших за столом и добавил. «У меня есть идея. Пусть каждый сделает приятный сюрприз к его возвращению». Все промолчали. «Снос Мумрик может починить мостки у купальни», — продолжал Хемуль. «Мюмла может выстирать одежду. А Филифьонка сделает генеральную уборку». Филифьонка даже уронила тарелку на пол. «Ни за что!» — закричала она. «Я больше никогда не буду делать уборку». «Почему?» — удивилась Мюмла. — Ведь ты любишь наводить чистоту? — Не помню, почему, — ответила Филифьенка. — Совершенно верно, — заметил онкель Скрут. — Нужно забывать обо всем, что тебе неприятно. Ну, а я пойду порыбачу, и если поймаю еще одну рыбу, съем ее один. И пошел, не сняв с шеи салфетку. — Спасибо за обед, — поблагодарил Хомса и шаркнул лапкой. Аснус Мумрик вежливо добавил, — пудинг был очень вкусный. — Я рада, что тебе понравилось, — сказала Филифьенка рассеянно. А она думала о другом. Снус Мумрик зажег свою трубку и медленно направился вниз к морю. В первый раз он почувствовал себя одиноким. Подойдя к купальне, он распахнул узкую рассохшуюся дверь. Пахнуло плесенью, водорослями и летним теплом. Запах наводил тоску. — Ах вы, дома! — подумал Снус Мумрик. Он сел на крутую лесенку, ведущую к воде. Перед ним лежало море, спокойное, серое, без единого островка. Может, не так уж трудно найти муми-тролля и вернуть домой. Острова есть на карте. Но зачем? — думал Снус Мумрик. — Пусть себе прячутся. Может, они хотят, чтобы их оставили в покое. Снусмумрик больше не искал пять тактов, решив, что они придут сами, когда захотят. Ведь есть и другие песни. — Может быть, я поиграю немного сегодня вечером? — подумал он. Стояла поздняя осень, и вечера были очень темные. Филифьенка не любила ночь. Нет ничего хуже смотреть в полный мрак. Это все равно, что идти в неизвестность совсем одной. Поэтому она всегда быстро-быстро выставляла ведро с помойми на кухонное крыльцо и захлопывала дверь. Но в этот вечер Филифьенка задержалась на крылечке. Она стояла, вслушиваясь в темноту. Снус играл в своей палатке. Это была красивая и странная мелодия. Филифьонка была музыкальна, хотя ни она сама, ни другие об этом не знали. Она слушала, затаив дыхание, забыв про страх. Высокая и худая, она отчетливо выделялась на фоне освещенной кухни и была легкой добычей для ночных страшилищ. Однако ничего с ней не случилось. Когда песня умолкла, Филифьонка глубоко вздохнула, поставила ведро с помоями и вернулась в дом. Выливал помои. Хомса. Сидя в чулане, Холмса Тофт рассказывал, зверек притаился, съежившись за большим горшком у грядки с табаком для муми папы и ждал. Он ждал, когда станет, наконец, большим, когда не надо будет огорчаться и ни с кем считаться, кроме себя самого. Конец главы. Глава четырнадцатая. Само собой разумеется, что ни в маминой, ни в папиной комнатах никто не спал. Окно маминой комнаты выходило на восток, потому что она очень любила утро, а папина комната была обращена на запад. Он любил помечтать, глядя на вечернее небо. Однажды в сумерках Хемуль прокрался в папину комнату и почтительно остановился в дверях. Это было небольшое помещение со скошенным потолком, прекрасное место для уединения. Глубые стены комнаты украшали ветки странной формы. На одной стене висел календарь с изображением разбитого корабля а над кроватью была помещена дощечка с надписью «Хайг. Виски». На комоде лежали забавные камешки, золотой слиток и множество всяких мелочей, которые оставляешь, когда собираешься в дорогу. Под зеркалом стояла модель маяка с остроконечной крышей, маленькой деревянной дверью и оградой из латунных гвоздей под фонарем. Тут был даже переносной трап, который муми-папа сделал из медной проволоки. В каждое окошечко он вклеил серебряную бумажку. Хемуль внимательно разглядывал все это...